Глава 12. Меня ведут на арену вместе с другими ключами. В отличие от меня, ни у одной из них нет охранников, у меня же целых два — Сэм и Наама. Рассказал ли им Люцифер о моих словах? Значит, с этого дня мы с тобой злейшие враги. Я никогда этого не хотела, но все мои опасения относительно него подтвердились. Сегодня мы умрем. По истечении этого дня мир, который мы знали, прекратит свое существование. Так как сегодня все таки праздник, ангелы одели нас в девственно-белое одеяния, и я задаюсь вопросом, боятся ли другие девушки так же сильно, как и я. Как они могут так просто смириться со своей судьбой? Они думают, что им нечего бояться? Возможно, в этом и решение загадки. Они всего-навсего... Откроют врата рая. За уничтожение мира нести ответственность будет только Стар. Посреди арены возведен алтарь. Это огромный блок из светлого песчаного камня. На нем лежит белоснежная простыня, а на ней книга Стар. Я хлопаю глазами. Обложка кажется мне знакомой, но вокруг этой книги обернуты серебристые ленты. Стефана был прав. Книга была замаскирована под обычную, но теперь она лежит перед нами. Книга с семью печатями, которая ознаменует начало конца света. Нас поставили полукругом вокруг стола жертвоприношений. Мой отчаянный взгляд скользит по Кае, Даниэль, Марти, Кейт и Свенье. Нас всех ждет одна и та же судьба, а имен некоторых девушек я даже не знаю. Фили смело мне улыбается. Амили уставилась вверх на ложу Рафаэля, а затем я замечаю Натали. Значит, она стала последним ключом. Умерла ли Эрика во время последнего испытания? И играет ли это вообще какую-то роль, если мы все умрем? Архангелы сидят в своих украшенных ложах. Столы ломятся под весом деликатесов. Я качаю головой. Что здесь, по их мнению, происходит? Театральная постановка? Зрительские ряды заняты людьми и ангелами, все до последнего места. Почему люди не остались дома со своими семьями? Может быть, ангелы заставили их прийти сюда сегодня? Или же они надеются заполучить место в раю? Я не понимаю своих соплеменников. Ангелов я понимаю куда больше. Они никак не могут дождаться поскорее засвидетельствовать нашу кончину. Всё небо сверкает от их блестящих крыльев. Феникс стоит в проходе, ведущем на арену. Там обычно проходили бойцы. Его крепко держат два ангела-воина. Люциферу непременно хотелось заставить и его смотреть на то, как умирает Стар. Это неоправданно жестоко, но, наверное, он этого и хотел. Я думала, что смогу его остановить, и это все моя наивность. За свою жизнь я жалела не о многом, Но она и была не длинной. Я жалею, что позволила Люциферу к себе прикасаться. Определенно жалею. Руки, которые были со мной так нежны, сейчас перережут вены моей сестры и оставят ее истекать кровью. Белая молния сверкнула на небе и стала тихо. Только ветер мягко шумит, поднимая песок на арене. Земля задержала дыхание перед тем, как издать последний стон. Люцифер. Появляется на арене. Первый сын Господа, утренняя звезда. Он облачен в чёрное. Блестящие сапоги, узкие брюки и шелковая рубашка. На его спине между крыльев висит накидка. Волосы распущены, откинуты со лба. Голову венчает узкий золотой обруч. Едва ли не самая очевидная демонстрация власти. Он с улыбкой идет к Стар и смотрит лишь на неё. Внешне они идеально друг другу подходят. Она нежно улыбается, выпрямившись, ее глаза сияют, а сама она облачена в белоснежное платье и ждет его у алтаря с серебристым обручем в волосах. Всё еще невеста. Никто не может отвести взгляда от этой совершенной пары, когда он подходит к ней. Она с доверием во взгляде кладет в его руку свою. Люцифер тихо что-то ей говорит, и ее улыбка становится шире. Он целует Стар в лоб, и она кивает ему в ответ. «Она знает», — думаю я. «Она знает, что вот-вот умрет, и она добровольно идет на смерть. Ради него». Лилит спускается на арену из ложи Люцифера, и он одобрительно кивает. «Взойди сюда!» Ясным и громким голосом начинает она свою речь, которую так хорошо слышно на арене. «И покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Книга Откровений. Глава 4, стих 1. Это слова из Откровения. В небе снова сверкает молния, а после этого звучат раскаты грома. У входа, где бледный феникс все еще стоит между двумя воинами, становится неспокойно. Он пытается высвободиться из их хватки, но теперь его удерживают несколько людей, облачённых в тёмные накидки. Люди на зрительских трибунах вскрикивают. Звучат гневные реплики, но когда одна из женщин в накидках идет к центру арены, голоса зрителей затихают. Впервые жители Венеции узнают, что под темными накидками скрываются женщины. Габриэль и Михаэль встали со своих мест. На лице Рафаэля растянулась противная улыбка. Толпа женщин марширует в сторону Люцифера, который, кажется, ждет их, выпрямив спину. Мать идет впереди всех. Она что-то несет в руках. Я не могу понять, что это, потому что предмет накрыт тканью. Позади нее колонной подвое идут ее последовательницы. Их лица абсолютно непроницаемы. Какие лживые истории рассказывала им моя мать! Я насчитала 23 девушки, вместе с ней 24. Специально ли она привела их таким числом? Она останавливается перед Люцифером, и колонна за ней останавливается. Снова наступает тишина, и мать снимает ткань с предмета. Балом, сопровождавший группу, кладет нож на рукоять своего меча. И я не виню его в этом, даже я не могу ей доверять. К сожалению, это не взрывное устройство, тогда Люцифер не был бы так спокоен. Он склоняет голову перед моей матерью и забирает у нее предмет. Солнечные лучи отражаются от серебристого сосуда. «Грааль!» — шепчет семьяса. «Она действительно принесла ему Грааль!» Я поворачиваюсь и смотрю на него. «Что-что она принесла?» Кровь Аганса должна быть собрана в Святой Грааль, чтобы потом пролиться над Люцифером. Только тогда пророчество сбудется. Мы не были уверены в том, что твоя семья все еще владеет Граалем, но, очевидно, вы отлично его защищали. Люц надеялся, что она вовремя принесет ему этот сосуд. Он с почтением смотрит на меня. Он решил, что я знала об этом. Последний раз я ела день назад. Это был кусок черствого хлеба и мой желудок бунтует. Моя родная мать положила начало к концу человечества. На что она надеется? На место среди праведников? На место в раю или на плод с древа жизни? И ради этого она нас предала? Я никогда в жизни не хотела получить в руки оружие сильнее, чем сейчас. Я хочу наброситься на нее, но семья Саинаама крепко меня держит. Мой крик... Теряется среди ликования ангелов, которые стоят в своих ложах и хлопают в ладоши. Я просто хочу умереть, при том как можно быстрее. Стар стоит рядом с Люцифером. Моя мать обнимает ее и гладит по волосам. Я так сильно кусаю губы, что чувствую вкус крови у себя на языке. Она всегда была со Стар нежнее, чем со мной. Она обходилась с ней так аккуратно, будто та из хрусталя. Стар изображает руками прощальный жест, Люцифер заботливо обнимает ее за плечи. Снова гремит гром, и радуга протягивается над ареной. Женщины снимают свои накидки, и под ними тоже оказываются белые наряды. Они встают с другой стороны полукруга. Все это похоже на хорошо отрепетированный ритуал. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые обличены были в белые одежды». Книга Откровений, глава 4, стих 4. Так было написано в Откровении. Старейшины позже должны будут вымочить свои наряды в крови Агнца. После этого им не грозит ни голод, ни жажда. Неудивительно, что они добровольно последовали за моей матерью. Из алтаря, на котором все еще лежит книга с печатями, выстреливает семь искр пламени. Люцифер ведет Стар к алтарю. Он ставит на него грааль и вытаскивает нож. «Лучше закрой глаза, если тебе так будет проще», — говорит Наама. «Я качаю головой. Этого я точно делать не буду». Люцифер поворачивает ладонь Стар к себе, но затем колеблется. Семья состонет. «Ты достойна взять книгу и снять семь печатей, ведь тебя принесут в жертву, и ты своей кровью спасешь людей ради Господа», снова сообщает Лилит. «Ты сделала его королем, да видит Бог, и теперь он станет править землей. Это не совсем слова из Откровения, но они адресованы Люциферу. Теперь ветер утихает, как и плеск волн Гранд-Канала, и больше ни одна чайка не кричит над ним. Стар берет нож из рук Люцифера и сама вскрывает себе вены. Кровь капает на белый песок. Затем сестра поворачивается к своей книге и начинает снимать печати. Небо темнеет, и раздается топот лошадиных копыт. Я поднимаю голову, и по небу меж облаков действительно скачет гигантская белая лошадь. На спине коня сидит всадник с луком и стрелами. Стар снимает вторую печать, и красная лошадь скачет по небу. Этот всадник держит в руке меч. Третий конь черный, а четвертый бледный. Когда она снимает пятую печать, над ареной плывет туман. Когда снимает шестую, начинает трястись земля. Люди кричат и плачут. Стар начинает качаться, из ее раны все еще течет кровь, а простынь, лежащая на алтаре, стала совсем красной. Что-то темное заслоняет солнце. Пришел великий день гнева его, сообщает Лилит, и я готовлюсь к концу света. Книга Откровений. Глава 6, стих 17. Теперь Люцифер тянется к ножу. Он без промедления вскрывает вены на другой руке стар. Нож скользит по ее идеальной коже, словно по маслу, и у меня перехватывает дыхание. Ангелы ликуют, когда первая капля ее крови попадает в грааль. Затем одна и еще одна. С каждой каплей стар становится все бледнее. С каждой каплей жизнь покидает ее. Я больше не могу думать, даже кричать не могу. Через несколько минут Стар шатается сильнее, но у нее хватает сил на то, чтобы открыть седьмую, последнюю печать, прежде чем она падает на колени. Если текст Откровения соответствует действительности, а я думаю, что так и есть, то сейчас все утихнет на полчаса, прежде чем Земля начнет трястись, а град и огонь польются на нас. Крик Феникса разрывает тишину. Люцифер ставит Грааль на место, подвигает книгу в сторону и кладет Стар на алтарь. Он берет ее за руку, и она улыбается ему. В этот раз ангел не говорит с ней, а изображает руками еле заметные жесты. «Теперь тебе осталось только назвать моих братьев истинными именами». Она с сожалением качает головой. «Я не могу», — отвечает она, закрывая глаза. Рёв Феникса затихает. К моему удивлению, воители отпускают его. Его лицо побелело, а глаза черны, как ночь, когда он идет в сторону алтаря. Никто не удерживает его. Он осторожно обнимает Стар и опускает лицо на ее шею. Его скорбь всеобъемлющая. И даже ангелы прекращают ликовать. Крик отчаяния сотрясает его тело. Он убирает волосы с ее лица и целует ее закрытые веки. «Мне бы так хотелось, чтобы он смог унести ее отсюда куда-нибудь, где он мог бы умереть вместе с ней, когда наступит конец света!» Звук фанфар заставляет меня очнуться от своего горя, и я снова слышу голос Лилит. «Откройте врата! Освободите всадников!» — приказывает она, и девушки рядом со мной начинают свою серию изречений. Их лица направлены в небо, и слова на инохианском языке слетают с их уст так, словно они никогда не говорили на другом языке. Эти четыре всадника и положили начало уничтожению человечества согласно откровению. Я смотрю на Габриэля. Его глаза сияют от волнения. Они с Михаилем стоят в своих ложах с расправленными крыльями и смотрят вниз. Они думают, что врата откроются где-то внизу? Изречения девушек все громче отзываются в небе, взывая к всадникам и моля о пощаде и об отпущении грехов. Я правлю вами! кричит первый ключ. Возвысься и двигайся! объявляет вторая девушка. Серафиэль и Сыреэль вылетают из своей ложи и приземляются рядом с Люцифером. Архангел пятого небесного двора отдает верховному Серафиму Грааль до краев, наполненный кровью стар. Тот гулко приказывает Люциферу встать на колени перед ним. Взгляд Люцифера направлен на Сэма. Его глаза округлились, словно что-то идет не совсем по плану, хотя все происходит так же, как в Писаниях. Люцифер неуверенно исполняет приказ Серафиэля. Тот поднимает Грааль, и ангелы снова ликуют. Люди передвигаются все ближе друг к другу, кто-то из них даже пытается покинуть арену. Их охватывает паника, когда Серафиэль проливает кровь над головой Люцифера. Серель стоит рядом с мужем и с безучастным выражением лица наблюдает за происходящим. Только когда она окидывает взглядом бескровный труп моей сестры, я вижу искру торжества в ее глазах. Еще мгновение проходит, прежде чем я понимаю, что ключи замолчали. Они смотрят на меня в ожидании. Наступила моя очередь произносить слова. Но я не ключ. Я просто защищала свою сестру. Воцареется тишина. Я шевелю губами, но никакие енохианские слова не приходят мне в голову. Я не знаю, что мне сказать. Люцифер встает с колен. Его волосы мокрые от крови стар, он встает рядом с ее безжизненным телом и берет ее за руку. Его люди подходят ближе к алтарю. Ляск их мечей звенит в моих ушах. Я пытаюсь вспомнить, что должно сейчас произойти. Не должны ли зазвучать трубы? Град, смешанный с огнем и кровью, должен падать с неба. Врата не открываются, брат! Раздается с трибуны голос Габриэля: Ты что, обманул нас? Люцифер не обращает на него никакого внимания. Он гладит Стар по щеке. «Говори свои слова!» — шипит на меня кая «Сейчас же!» «Я их не знаю?» — честно отвечаю я. «Я никогда не была ключом. Я должна была препятствовать открытию врат, чтобы они не смогли вернуться в рай. Последние слова я говорю громко. Каждый на арене может их слышать. Сериэль!» Сдвинулась с места и идет в моем направлении. В ее руке блестит меч. «Ты!» — выдавливает она. «Ты с самого начала была бесполезной!» «Как бы мне хотелось, чтобы у меня тоже было оружие!» «Люцифер!» — снова гремит голос Габриэля. «Ты нарушил свою часть договора!» Его слова звучат все громче. Гром, который доносится до нас, гремит еще сильнее, чем все предыдущие. Из-за облаков появляются целые армии ангелов, направляющихся на Землю. Они словно только и ждали этого момента. Разумеется. Архангелы с самого начала собирались уничтожить Люцифера. Он должен был об этом знать. Когда ангелы набрасываются на людей и ангелов Люцифера, толпа кричит от страха, металл находит на металл. Сориэль не очень-то впечатлена происходящим. Она продолжает идти в мою сторону. Мне нужно оружие. Нама кладет меч мне в руку. «Сражайся!» — приказывает она мне, а затем взмывает в небо. Я смотрю на то, как она вытаскивает второй меч, когда два ангела несутся на нее. Врата не открылись. Но Стар разве не должна была начать апокалипсис, открыв семь печатей? Четверо всадников должны были отдать архангелам семь чаш гнева. У меня нет времени думать об этом дальше, потому что Сириэль уже подошла ко мне. Небо затягивается тучами и темнеет, а когда наши мечи находят друг на друга, я вижу молнии на небе. Я сержусь на нее намного сильнее, чем она на меня. Я заставляю ее отступать. Удар за ударом. Все больше людей оказываются на арене, а места для сражения становится совсем мало. Сириэль наносит удар... Но я парирую и колю ее в бок, она вскрикивает. «Либерта!» — кричат люди. «Либерта!» Они смело бросаются на толпу, мы не сдадимся им добровольно. Эта мысль заставляет меня гордиться своими соплеменниками, и я с еще большим энтузиазмом подбираюсь к сырель. Она шипит, и ее потрясающе красивое лицо вдруг становится совсем несимпатичным. «Ты его не получишь! Мы вас уничтожим! Всех вас!» — шипит она, когда я выбиваю меч из ее руки. Она тянется за кинжалом. «Это мы еще посмотрим!» Я бью ее кулаком в лицо. Сриэль визжит, отталкивается от земли и поднимается в небо. Но она не улетает, а атакует меня с воздуха, держа кинжал в руке. Я поднимаю свой меч. Но рядом с ней оказывается Лилит. Она поднимает руки, из которых исходит огонь. Пламя охватывает розовые крылья Сириэль. Серафим падает, и когда она идет в мою сторону, я вдруг слышу хруст ее шеи. Лилит грациозно приземляется рядом со мной. «Она не заслужила лучшей судьбы», — непринужденно объясняет она. «Я должна была сделать это еще в тот момент, когда слишком много людей погибло из-за ее интриг». Я больше не буду недооценивать силу Лилит, но времени ее у меня нет. Меня окружили ангелы. Дождь становится интенсивнее, но он все еще кажется мне обычным дождем, а не серый из священных писаний, проливающийся на нас. Звон оружия почти оглушает меня. Я обхожу мертвых и раненых и замечаю свою мать, которая неутомимо сражается с двумя ангелами четвертого небесного двора. Стефана борется вообще с тремя. Он с головы до ног в крови. Четвертый ангел несется в его сторону. Я рычу, чтобы предупредить его, но Наама уже опускается с неба и метким ударом убивает этого ангела. Стефана ухмыляется, не спуская глаз с других своих противников. «Они продолжают сражаться с ними спина к спине, но у нас нет шансов. Повсюду лежат мертвые ангелы и люди». Это напоминает мне то самое видение, в котором Лилит шла по полю боя после Второй Небесной войны и оплакивала погибших. Жертва Стар была совершенно напрасна. Что будет с нами, когда победят Архангелы? Я поднимаю меч, когда в мою сторону несется очередной Ангел-воин. Мои руки обессилели, я не смогу продержаться долго. По моим глазам течет кровь, и я уже не знаю, моя ли она. Между ударами я смотрю на ложе. Там стоят Габриэль, Михаэль и Рафаэль. Они решили не пачкать свои руки. Разумеется, нет. В другой ложе стоят Уриэль, Фануэль и Натанаэль. Эти архангелы увели свои ключи в безопасное место. Меня атакуют, и я падаю на колени. Ангел встает надо мной и поднимает свой меч. Я приподнимаюсь и изо всех сил бью его по ногам. Я дочь рода Еноха а мой отец, предок Каина, первого сына Адама, чей род не прервался во время всемирного потопа. Кровь двух этих наследий впервые смешалась во мне и моей сестре. Я умру, только сражаясь. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из двенадцати звезд. Книга Откровений, глава 12, стих 1. «Это жена я. Не только я, это еще и Стар. И все женщины, которые были рождены до нас, все дочери Евы. Я поднимаю свой меч. Это должно что-то значить. Сила снова приливает к моим рукам и ногам. Я с ревом прорываюсь сквозь толпу. Я наношу удары, разворачиваюсь и снова вижу свою мать. Ее глаза горят, но в них так отчетливо виден неприкрытый страх». «Ты не всё мне рассказала!» — кричу я, чтобы она могла услышать меня в шуме битвы. «Что я могу сделать?» Она, отчаявшись, качает головой. Я пинаю ангела в бок, но другой, ухмыляясь, уже идет в мою сторону. За ним появляется Сэм и тут же перерезает ему горло. «Мы их не победим, не так ли?» «В этой борьбе мы с ним снова оказываемся на одной стороне. Мы можем сдаться или умереть». Щеку Сэма рассекает кровавая рана. План Люца не сработал. Стар умерла, но только она могла назвать его братьев их истинными именами и отдать им приказы. Он поворачивается и поднимает свой меч. Три ангела из небесного двора Габриэля бросаются на него. Поднимается ветер, обдувающий людей и ангелов. Он поднимает песок на арене. Я зажмуриваюсь. А когда снова открываю глаза, я вижу Люцифера, все еще стоящего у алтаря. Почему он не сражается? Мой взгляд скользит по моей мертвой сестре. Книга с семью печатями все еще лежит перед ней раскрытая. Страницы перелистываются сами по себе. Стар мертва. Я больше не замечаю сражающихся на арене. Я вижу только книгу. Я и Агнец. Мы едины. Я дочь Каина и Еноха. Я испытываю боль от того, что моему миру наступает конец. И в то же время он перерождается. И этот дракон! Я иду вперед. Моя мать отдает какой-то приказ. Мы со Стар, единое целое. Родословные двух братьев соединились в нас. Ева знала истинные имена ангелов. Есть только я и эта книга». И я отлично знаю, что делать, чтобы покончить с этим безумием. Вдруг меня окружают женщины-братства. Они расчищают мне путь вперед и убивают каждого ангела, подходящего ко мне слишком близко. Я слышу лязг мечей, как будто доносящийся издалека. На песке появляется сияющий след. Я должна только идти за ним. Он ведет меня к книге. Она зовет меня. Я должна быть рядом с ней. Передо мной оказывается темная, угрожающая тень. Я не знаю, кто это, но я кладу ладонь на ее грудь, и она отходит в сторону. Мои руки горят, когда я прикасаюсь к ней. Они покраснели от крови всех ангелов, которых я сегодня убила. Наконец, я подхожу к белому камню. Люцифер стоит передо мной. Его губы шевелятся, но я не слышу, что он говорит. Я больше ничего не слышу. Мои руки хватают книгу. Я провожу рукой по страницам, рассматриваю слова и символы. На протяжении целых поколений женщины записывали в эту книгу свои желания. Вот уже семь поколений. Эта книга является наследием нашей семьи. Как игра предназначенный для того, чтобы собрать кровь Агнса. Я, наконец, нахожу нужную страницу и узнаю почерк Стар. Это ее послание мне». Я произнесу слова, которые она не смогла сказать. Я делаю глубокий вдох и в последний раз оглядываюсь. Женщины братства окружили меня, но они держатся на расстоянии. Моя собственная мать смотрит на меня с почтением. Я рассчитываю на то, что Люцифер вырвет книгу из моих рук, ведь я вот-вот его уничтожу, но он этого не делает. Мои руки горят, и на них танцуют крошечные искры. Стар оставила мне послание. Но там написаны не истинные имена ангелов, а просто слова, адресованные мне. Стар давно знала, что это будет моим заданием. Она знала, что умрет, но ничего никогда мне не говорила, тем самым защищая меня так же, как я защищала ее. Теперь я слышу ее голос в своей голове. «Мон!» «Ты должна произнести истинные имена ангелов», написано в книге на Енохианском языке. «Я была лишь агонцем, а ты спасительница. Ты должна закончить то, что возложено на нашу семью. Просто скажи их настоящие имена. Ты знаешь их. Тебе лишь нужно осмелиться произнести их, а ты достаточно смелая для этого. Я это знаю. Я доверяю тебе и люблю тебя». Я буду ждать тебя там, куда я ушла. Она меня ждет. Я не должна бояться, что бы ни произошло. Я еще раз читаю эти строки, улыбаюсь, а затем слова сами слетают с моих губ. Они звучат странно, хотя язык мне и знаком. Моя голова и губы, независимо от меня, произносят янкианские звуки. Ливана, тихо говорю я. Шемиш. Мадим. Я замолкаю и не отвожу взгляда от Люцифера, который потрясённый смотрит на меня. Когда архангел понимает, что я говорю, он закрывает глаза и опускает голову. «Ногах», «Кокап», «Шабатаи». Продолжаю я перечислять их имена. Моя грудная клетка расширяется, и я говорю громче. Я повторяю истинные имена архангелов — Эти имена дают мне власть требовать от них повиновения. Левана! кричу я в толпу вокруг себя. Мой голос перекрывает молнии, гром и рев сражающихся людей. Сотни ангелов разбиваются о живую стену, которую формируют собой жители Венеции. «Шеми, шмади многих, какап, шабатый!» Я снова и снова повторяю имена, хотя не знаю, почему пропускаю тайное имя Люцифера. Я его знаю. Оно в моей голове, но никак не хочет слетать с моего языка. Я кричу так долго, пока мое горло не начинает болеть, а от имён не остается лишь шепот. «Ладриурив, Песдорса», — наконец приказываю я. «Увидьте и сделайте все по-новому!» Судьба архангелов теперь в моих руках. Я не буду такой же жестокой, как они. Я не буду отбирать у них то, что принадлежит им». Они всего лишь должны уйти и оставить наш мир в покое. Улциануэри, собом акра, баев Глие ибу балтах скирлан пар. Исчезните в небе, закройте врата в наш мир, и пусть звезды и луна сияют вечно. Солнце исчезает, и раздается звук фанфар. Молнии разрезают темноту, а гром разрывает мое тело. Слепящий свет проходит сквозь меня, и кровь в моих венах начинает кипеть. Я широко открытыми глазами смотрю на свою мать, по ее щекам текут слезы, но она с гордостью мне улыбается. Она тихо бормочет те же слова, которые я только что произнесла. Сила и жизнь покидают меня. Я становлюсь совсем легкой и улыбаюсь ей в ответ. Там, куда я уйду, Я снова увижусь со Стар, отцом, Олесио и Кассиэлем. С этой утешающей мыслью я отпускаю этот мир. Кто-то ловит меня, когда я падаю. Умирать совсем не так больно, как я думала. Люцифер достиг своей цели. На моё лицо капает что-то мокрое. Неужели дождь начался? Может, я вмешалась слишком поздно и не успела выполнить свое задание? Но дождь пахнет не серый, а шоколадом, и на меня падает не град, а слёзы. Я хлопаю ресницами и смотрю в блестящие и широко открытые глаза Люцифера. Все будет хорошо», — обещает он. «Я слишком слаба, чтобы высвободиться из его объятий. Останься со мной!» «Дзедек», — шепчу я теперь и его истинное имя. Ветер срывает с моих губ эти два слога. Зоакор Эдзимран. Откройся и покажи себя.